Глава 16. Осколки волшебного зеркала. Наверное, ради разнообразия я проснулась за одну минуту до горна. Когда девчонки только начали вставать, я уже оделась. «Рита, ты себя как чувствуешь?» — неожиданно даже для себя спросила у Ритки. «Нормально», — просипела та. По моей спине словно холодок пробежал. «Неужели это какой-то дар предвидения?» Почему после того, как мне снятся кошмары, кто-то из подруг заболевает? Если в первый раз я почувствовала просто опасность, то во втором и третьем случае видела именно тех, кто на следующий день терял голос. Везет, что у девчонок легкая и быстро проходящая простуда. Дома я никогда ничего не предвидела. Может, с возрастом открылось что-то типа третьего глаза. То, что мои домыслы ерунда... Стало понятно после того, как наш отряд собрался перед корпусом, чтобы идти на зарядку. У парней голос потерял Артем. Обладая я даром предвидения, вещий сон увидела бы о нем. Он ведь мой парень. Ребят, может в медпункт? Спросила я новеньких заболевших. На что меня дружно заверили, что все в порядке и к вечеру пройдет. Ну, судя по другим, так и будет. Подожду до вечера. На зарядке я то и дело посматривала на Ритку и Артема. Они оба старательно делали упражнения, правильно, четко, но механически. Так показывают в фантастических фильмах движение роботов. Я осмотрела весь плац, большинство детей двигались так же. Стало жутковато. На ум пришла сказка «Снежная королева». «Не фильм, книга». Глава, где тролли разбили волшебное дьявольское зеркало, осколки которого разлетелись по всему миру, и если осколок попадал в сердце человека, то оно превращалось в кусок льда. Создалось нелепое, нереальное ощущение, что меня окружают дети и подростки с ледяными сердцами, с одним отличием от сказки — они вели себя неплохо, а идеально, хорошо и правильно. В реальность меня вернул голос Кати, потихоньку разговаривавшей с Толькой и Генкой, который почему-то встал рядом с нами. Со стороны моих подшефных донеслись смешки, а отряду, где вожатил только, физрук даже замечание сделал. «Там мальчишки чуть ли не драку устроили. Обычные дети. И что я выдумываю всякую ерунду?» Артем с Риткой просто заразились от других — Или подействовало то, что мы на жаре пьем воду из фонтанчиков, а ведь она куда холоднее, чем даже дома из-под крана. Рита сегодня на своего Женечку не смотрела. Физрук выглядел растерянным. Так тебе, привыкай, что не пуп вселенной. Эх, вот бы еще и Ритка его бросила. Но это так, несбыточные мечты. По пути в столовую ко мне вернулась пошатнувшееся душевное равновесие. Дети шагали весело, с речевками, с громкоговорителя неслась песенка о том, из чего сделаны мальчишки и девчонки. Мы с Артемом, взявшись за руки, шли, замыкая строй. Рука у моего парня была прохладной, значит, температуры нет, к вечеру точно будет как огурчик. Я улыбнулась, вспомнив, как на такое выражение притворно ужасалась моя подружка Инка. «Что?» Такая же зеленая, и в пупырышках. Около столовой стояли физрук и директор лагеря. Женечка, насколько я поняла, жаловался на шестой отряд, который, как оказалось, не только на зарядке шалил, но и сорвал тренировки перед веселыми стартами. Физрук-то, оказывается, не только бабник, но и ябеда. Жалоба подействовала. После завтрака Сергей Сергеевич выловил Толика и генку и сказал: Пойдемте ко мне. Обсудим поведение ваших подшефных. Вместе решим, какие методы воспитания применить. После чего направился в свой домик, не оборачиваясь. Был уверен, что мальчишки пойдут за ним. Генка слегка замешкался, бросив взгляд в сторону ворот. Мне почему-то показалось, что он захотел сбежать. Странно, с чего бы? Нет, точно показалось, потому что он бросился догонять Толика. Вошли в дверь они вместе. Меня же около Пионерской догнала Ольга Евгеньевна. «Леночка!» — воскликнула она. «У меня к тебе особое поручение. Сейчас все покажу и расскажу». Она подхватила меня под руку, ведя ко входу в Пионерскую. Около двери обернулась и сказала Кате и Артёму. «Вы не ждите, это надолго». Выяснилось, Ольга Евгеньевна собралась объединить конкурс талантов с фестивалем в честь 60-летия СССР. После того, как дети выступят с лучшими номерами, на сцену выйдут девочки в национальных костюмах 15 республик. Каждая по замыслу старшей вожатой должна выходить под национальную музыку, сделав несколько танцевальных движений. «Вот мне и предстояло эти танцевальные выходы подготовить». Мы вместе с Ольгой Евгеньевной прослушивали музыкальные отрывки. Я вспоминала свои занятия в хореографическом ансамбле. Какие-то из народных танцев я танцевала, какие-то видела, а кое-где пришлось импровизировать. Я двигалась под музыку. Ольга Евгеньевна смотрела, как выглядит со стороны. Когда подготовили все выходы, решила прогнать еще разок — Но тут старшая вожатая глянула на часы и спохватилась. «Сегодня же на пляж! Лена, иди переодевайся. Завтра будем репетировать уже с девочками», — сказала она. На пляж отправились только мы с Катей. «Выздоравливайте быстрее», — пожелала подругам Катя и уже выходя ругнулась. «Собачья отрава эта простуда!» Из корпуса парней никто не вышел. Мы постучали и после разрешения вошли. Только игенка лежали на кроватях, закрывшись с головой одеялами. «Вот это их отругал Сергей Сергеевич! Но ведь так несправедливо! В первую очередь за детей отвечают воспитатели, вожатые, директор. Мы же всего лишь помощники. По сути, такой же отряд, как остальные». Тихо, чтобы не потревожить спящих, спросила. «Купаться кто идет?» «Я пойду». Ответил Артем, поправляя красный галстук. «Не вздумай заходить в воду», — строго произнес Ренат. «Да он на берегу посидит. Речной воздух полезен для здоровья», — ответила я этому зануде. В начале смены Ренат точно таким не был. И Юра не был, и девчонки. Странно это все. Додумать не успела. Артем взял меня за руку и вывел из палаты. Катя вышла раньше». Настроение у меня сегодня тоже странное. Почему-то показалось, что Артем взял меня за руку машинально, просто по привычке. В сочетании с прохладной рукой, отсутствием привычной улыбки, это заставляло чувствовать себя Гердой. «Ничего, мой Кай, придет вечер, и я растоплю твое ледяное сердце горячим поцелуем. А ты обнимешь меня крепко, по-настоящему». «Лен...» «Ну ты совсем размечталась», — сказала Катя. «Третий раз спрашиваю, зачем тебя Оленька вызывала?» Остаток дороги я знакомила друзей с замыслами старшей вожатой. «Хороший сценарий», — хрипло сказал Артем. Катя задумчиво почесала затылок и спросила. «А вам не кажется, что гимн в конце — это немного пафосно для детского праздника?» «Не стоит применять такое выражение в отношении гимна Советского Союза», — назидательно сказал Артем. Катя на секунду потеряла дар речи, а найти не успела. Нас с Шумом и Гамом обогнали наши подшефные. «Лена!» — завопил Колька. «Сегодня в битве на воде мы вас победим!» «Да!» — поддакнула ему Гуля. «Да, без вариантов!» — фыркнула им вслед Катя. «Двое бойцов против всего отряда, даже, можно сказать, полтора бойца». «Но-но, прошу без намеков», — ответила подруга, поводив пальцем перед ее носом. «Поговорку знаешь? Мал да удал». Как это ни странно, но в битве брызгами мы с Катей победили нахальную молодежь, ведь на нашу сторону встали вожатая Марина и Чижик с Ханом. Оставив пионеров плескаться, мы с Катей вышли из воды, чтобы позагорать. Артем сидел на краю шторки, он даже не разделся. Я присела рядом. Катя улеглась на спину, закинув руки за голову. Я сняла с волос резинку, распуская хвостик. Тряхнула головой. Во все стороны полетели брызги. В основном на Катю, но досталось и Артему. Он дернулся, словно обжегся, и отодвинулся. Как я не подумала! Он же сидел на солнце, нагрелся, а тут холодная вода. Зря мы его на речку утащили. Тёма... «Ты иди, отдохни, не жди нас», — посоветовала ему. Артём кивнул, молча поднялся и пошел в лагерь. «Наверное, я эгоистка. Почему-то не подумала, что он может плохо себя чувствовать». Перед обедом объявили итоги конкурса фантиков. Конфеты выиграли наши подшефные. Во время тихого часа они отличились еще раз. Наши пионеры через окно выбрались из корпуса и на площадке за памятником устроили что-то типа дуэли. Колька бился с Саньком за внимание Ирки. И девчонки-дуэлянтов не просто не остановили, они их подначили. Закончилось разбитой губой у одного, фингалом у другого, да еще и дуэль завершить не успели. Их выловил опять же физрук, ну и, разумеется, настучал директору. «Узнали мы с Катей это из первых рук». Перед полдником к нам забежали Ирка и оба дуэлянта. «Леночка, Катя, вы на нас не сердитесь», — попросила Ирка после того, как все рассказала. «Вот», — сказал Колька, протягивая мне кулек с гусиными лапками, — «точно не меньше полкило». «Ваших вожатых из шестого, говорят, здорово директор наругал», — добавил Санёк. «Вы, девочки, на вас так ругаться, наверное, не будут». Мы не хотели брать конфеты, но пионеры уговорили, после чего убежали к ожидавшему их неподалеку отряду. «Ну что, подруга, к взбучке готова?» — спросила меня Катя. «Всегда готова», — ответила я ей, отдав пионерский салют. Мы рассмеялись, не обращая внимания на недовольные лица наших зацикленных на идеологии подруг. Как и ожидали, После полдника нас поджидал директор, но пригласил Сергей Сергеевич в домик только Катю. Мне достаточно обсудить ситуацию с кем-то одним. Иди в корпус Лена, сказал он. Катька потихоньку махнула рукой, мол, топай, справлюсь. Я послушно пошла за остальным отрядом. Артем взял меня за руку и отпустил около корпуса. Все время, пока шла, я думала, что зря оставила подругу одну. Мы занимались с подшефными вдвоем, значит, и отвечать должны тоже вдвоем. Как только Артем отпустил мою руку и отправился на свою половину, я развернулась и побежала к домику директора.